Глава 29 девятая. Добыча с гоблинов. Почти всё уже собрано. Очень много. Ух ты, мой магический камень пополнится почти на 200 зарядов. Несмотря на то, что было много высших пород, число рядовых гоблинов превышало сотню. Похоже, никто не собирается приходить. Ого, приятно. Я думал, что ближайших демонов привлечёт запах такого количества свежей крови. Однако... Они сразу меняли направление, как только подходили к нам. Наверное, даже с низшим показателем интеллекта они научились остерегаться таких отвратительных сцен. Как сказала Фран, благодаря этому собирать материалы было гораздо проще. Я получил несколько новых умений. Скажу больше. Похоже, все будут интересны. Главной нашей добычей был, конечно, рост уровня Фран. Она стала намного сильнее, чем была вчера. Также, за исключением поврежденных ржавых, мы получили 50 единиц оружия и железа и бронзы. Был несколько пригодных наборов брони. Но из-за того, что они нестерпимо воняли, большую часть мы выбросили. Ещё мы наши несколько магических предметов, которые были хорошей добычей. Надо будет осмотреть их хорошенько потом. Что касается умений. Сокращение времени произнесения заклинаний. Эквилибристика. Служебный контракт. Приёмы боя ногами. Бой ногами. Магия призраков. Поглощение ядов. Магия яда. Приемы владения топором и невозмутимость. Вот эти умения пришли от Хобб-Гоблина Темного Мага, Хобб-Гоблина Некроманта, Хобб-Гоблина Борца и Хобб-Гоблина Гладиатора. Появилась новая проблемка. Среди них были Хобб-Гоблины. Ого! Четверка, любезно предоставившая мне свои умения, была из рода Хобб-Гоблинов, которые превосходили Королев Гоблинов по силе. Это может означать, что Королева Гоблинов уже родилась, и размножение уже началось. Гоблины быстро растут. 10 дней, и уже взрослая особь. Они на одном уровне с насекомыми. В любом случае, теперь это становится опасным, не так ли? Есть шанс, что хобб-гоблины усиленно оплодятся, пока мы тут разговариваем. Лучше всего было бы сообщить о случившемся в Гильдию. Тогда бы я хотел разобраться с ними сам. Но если оставить ситуацию как есть, последствия будут плачевные. Ого! Теперь надо собрать трупы хобб-гоблинов. Фран? Ого! Я устремился в сторону девочки, и она ловко поймала меня за рукоять. «Туда!» «Ой, это всё гоблины?» «Что это за ластания?» «Похоже, у нас новая проблема. Это пришли новые члены гильдии. Да, среди них были фигуры новичков, которых мы спасли пару часов назад. Похоже, они успешно доложили о случившемся в гильдии и доказали, что требуется подмога. «Опасно, опасно!» «Они были близки к тому, чтобы заметить, как я передвигаюсь сам по себе». Девочка, ты в порядке? Ты не ранена? Всё в порядке. Это... это ты их перебила? Ого. Десять искателей приключений впали в недоумение, когда Франк явнула головой. Так много? Ты была одна? Если это правда, ранг И... Нет, ранг Ди. Искатель ранга Ди мог совладать с армией такого размера. Не похоже, что здесь их было маленькая банда. Нет, намного-намного больше. О, ранг где? Серьезно? Похоже, ранг Искателя присваивается не исходя из того, какого монстра он сможет победить. Уровень угрозы демонического зверя будет равен рангу каждого члена группы Искателей, который сможет победить его без потерь. В то же время сил одного Искателя из этой группы будет недостаточно, чтобы охотиться неодемонов такого же ранга. Другими словами, если Искатели Приключений, ранга И, соберутся в группу из 4-6 человек, Их боевая мощь хватит, чтобы победить одного демона с уровнем угрозы И. В то же время, каждый член группы будет способен сразиться с монстром ранга Ф. Один гоблин, <coughs> G, 10, F, а 100, И. E. Так что... Для Фран, победившей сотню гоблинов, единолично, ранг D будет маловат, не так ли? Более того, у них было преимущество лесистой местности, а еще было много высших пород. Это тоже должно повышать ценность, хоть и ненамного. Мужчина-гном, который был лидером отряда, объяснял это своей группе. Ммм, приятно, когда Фран хвалят. Хвалить её больше. Однако, похоже, Фран это безразлично. Прервав гнома, она с глухим звуком бросила тело Хобб-гоблина на землю перед группой. Вот. Это Хобб-гоблин? Ещё там. Четыре штуки? Они уже на стадии, когда Хобб-гоблины покидают логово? Похоже. Дело не терпит отлагательств. Если всё оставить в хоб-гоблины, восстанут в ближайшие десять дней. Упс, прошу прощения, я забыл представиться. Я Хелбенд, искатель ранга Ди Изорессе. Как тебя зовут, девочка? Фран. Ты путешествуешь? Благодарю за то, что остановила гоблинов здесь. А? Тоже искатель из Изорессе? А? Нет, я живу в Оресте уже десять лет. Тебе не помню, девочка. Было бы сложно не запомнить не эмоциональную Фран. Такую маленькую, красивую и сильную. Трое мужчин из группы Хелбинта тоже кивнули. Другая группа, состоящая из веролюдей, отреагировала также Зарегистрировалась вчера. Ха? Неважно. Тогда какой у тебя ранг? Джи. Ага, ты настолько сильна, но все еще g Что за шутки? Нет. Сила и ранг не всегда соответствуют. Например, эльфы могут тренироваться в лесах много лет. Если кто-нибудь из них решит стать искателем, он будет иметь ранг g но по силе может превосходить «Де». Понимаю. Так и есть, не правда ли? Ага, мы были неправы, не доверяя тебе, Фран. Фух, всё-таки разговор закончился именно так. Для долгоживущих раз внешняя юность ничего не значит. Им будет проще поверить несколько лет тренировок, чем в правду. Эти ребята сами вели себя в заблуждении, может, не будем их исправлять? Они точно подумали, что ты выглядишь молода. Но на самом деле ты женщина средних лет. Не волнует. Похоже, ей совсем не интересно, что они там подумают. Обидно. Я бы многое дал за то, чтобы посмотреть на удивление этих ребят, когда они узнают правду. Хотя в таком случае будет сложно объяснить. Так что всё нормально. В любом случае, нам надо найти логово королевы, пока ситуация не вышла из-под контроля. Мы должны вернуться в гильдию прямо сейчас. Да, это немного эгоистично, но я бы хотела, чтобы юная леди тоже пошла с нами. Поняла. Это уменьшит груз на наши плечи. Ладно. Разворачиваемся. Это гонка со временем. о Имя Фран. Возраст 12. Расса гибрид черной кошки. Работа магический фехтовальщик. Положение контракт. Статус. Уровень 6 на 12. Очки жизни с 80 до 189. Магическая энергия 71 до 115. Сила 45 до 92. Выносливость. 34 до 74 ловкость 46 до 82 интеллект с 30 до 50 магия с 36 до 62 проворность 47 до 63 звание король ликвидации мастер восстановления собирать румений мастер огня король кулинарии новые противостоять тысячи убийца гоблинов истребитель Теперь статус фран выглядит так. Улучшения просто невообразимы. Более того, появились три новых звания. Противостоять тысячи присваивается тому, кто участвовал в битве против 100 и более врагов в полном одиночестве. И выжил. Чтобы рассказать об этом сражении. Эффекты. Очки жизни плюс 20. Сила плюс 20. Выносливость плюс 20. Умение. несгибаемое решение теперь доступно. Убийца гоблинов. Присваивается тому, кто поверг 100 или более гоблинов на одном поле боя. Эффект. Умение. Умение убийцы гоблинов теперь доступно. Истребитель. Присваивается тому, кто отобрал 100 или более жизней на одном поле боя. Эффекты. Ловкость плюс 10. Умение. Ментальная стабильность теперь доступна. Что же касается умений. несгибаемое решение. Скорее неблагоприятных условиях страх не действует, большое увеличение скорости восстановления. Убийца гоблинов. Урон по гоблинам увеличен. Ментальная стабильность. Ментальный барьер против кровопролития стабилизирует разум владельца. Неплохие звания. Я бы тоже хотел себе такие. Но из-за того, что я меч, похоже, звания мне не присваиваются. В любом случае, противостоит тысяче — это удивительно. Условия выполнения крайне сложные. Но разве такой эффект не является жульничеством По-моему, не является. Я заметил еще кое-что важное. Умения, которые были добавлены Фран без моего участия, не включаются в мои установленные умения. Благодаря тому, что полезные умения есть только у Фран, я могу поменять свои установленные умения для достижения большей эффективности. Пока мы шли в сторону города с другими искателями, я читал Фран ее статус. Противостоять тысяче – редкое звание. Правда? Героические звания. ран чувствует восторг. Я действительно рад. Эй, девочка, ты уже присоединилась к группе? Группа? О, если нет, может, пойдешь к нам? Хелбит агитирует нас на вступление в его команду. Ха -ха. Более того, по его глазам понятно, что он полностью серьезен. Услышав, что он сказал, остальные две группы тоже повысили голоса. Попридержи ней не один ты хотел бы этого. Не претендуй на главенство. Каждая группа хочет видеть такого отменного искателя приключений в своих рядах. Это приятно, что Фран так приняли другие искатели. Ну так что? Что будем делать? Моя группа — мастер. Можно скрывать меня, если мы присоединимся к группе, понимаешь? Всё нормально. Мастер и я. Как хочешь. Ладно, мы не можем позволить окружающим узнать о моих способностях. Поэтому присоединение к группе было бы действительно сложным занятием, как минимум сейчас.